77-е Гуру. Облечься в постоянную молитву — это значит освободить сознание от сторонних мыслей и всецело направить его к свету. Человек полагает, что все, о чем он думает, очень важно, в время как часто оно совершенно не нужно и даже вредно. И прекратив поток обычного мышления, он не только ничего не потеряет, но выиграет. Для выполнения работы праздные мысли совсем не нужны. И лучше, если работа совершается на фоне молитвенного состояния сознания. Ведь труд — это тоже своего рода молитва или возношение энергии кверху. Ведь труд должен быть светоносным, когда правильное напряжение энергии усиливает светимость ауры. Труд может быть вдохновенным и даже огненным. Светоносный, вдохновенный труд, озаряя ауру огнями напряжения, Поисни, постоянию по человека, подобен вдохновенной молитве. Пространственные следствия обоих равноценны.